После отвратительного летнего отдыха, в котором не повезло с гостиницей, погодой и компанией, во время которого половину срока температурили дети, а вторую половину страдал диареей он сам, да еще за все жестоко дорого переплатил, только вернувшись на работу и рассказывая коллегам, как потрясающе отдохнул, как все было вкусно, красиво, на удивление дешево, и какой был прекрасный сервис, наблюдая ненависть в глазах коллег, Только тогда он получил удовольствие от летнего отдыха. Вот такое.